Глава пятая Вот не зря я пришел к Кэлсону. Как знал, что рано или поздно найдем с ним общий язык. Когда собирался, понимал, что при прежней нашей встрече повода убивать его не было. Да, он напал на меня, но каждый имеет право на защиту своего имущества и жизни. Ведь я и сам некрасиво поступил. Но кто знал, что этот гад окажется полностью здоровым. Да и атаки Вилсона для меня, как слону-дробинка. Впрочем, у меня были такие обстоятельства, а на войне все средства хороши. Нужны были артефакты, и я их добыл. Даже готов заплатить за них, потому и Вилсону грех обижаться. Просто взял их в кредит, ничего зазорного в этом нет. В итоге, перед тем, как отправиться сюда, попросил Жору накупить всякой всячины. Главное, чтобы было вкусно. Так что прибыл в этот мир с забитым до отказа баулом. Там и разнообразные колбасы, копчёности, даже несколько наборов роллов, а еще медовуха, хорошее вино и небольшой пузырек самогона. Это на случай важных переговоров. Давно заметил, что еда в этом мире более блеклая на вкус, чем в моем новом. Как ни крути, а технологии делает жизнь лучше. Разве что здесь в еде бывает слишком много вредной химии. Это лишь в дешёвой я же попросил купить исключительно качественные продукты хотя тут тоже спорно организм иномирцев устроен немного иначе тут в воздухе парит чистая энергия и потому за время жизни тела пропитываются ею становясь крепче и устойчивее к внешним воздействиям так что химия это никак не навредила бы иномирцам гостинцы я принес в качестве компенсации за доставленные неудобства и думаю попал в точку ведь еще в своей прошлой жизни Никогда бы не отказался от подобного подарка. Всегда интересно попробовать, как питаются люди в других мирах. Уилсон же оказался не один. К нему в гости приехала красивая и очень добрая с виду сестра. Так что сейчас мы сидим за столом все вместе. Она казалась интересным человеком и веселым собеседником, а последние пару часов не замолкает и напропалую травит анекдоты. Правда, сперва Миробель пыталась меня убить, но ей хватило ума передумать и извиниться. А чего я хотел? Все же они с братом одного поля ягоды. Зато сейчас сидит и роллы за обе щеки уплетает с нескрываемым удовольствием. Видно, что они ей понравились, тогда как но сейчас хотелось убраться отсюда как можно дальше. Но вместо этого сидит и заливает свой страх медовухой, закусывая копченой колбасой и хамоном. Последний, кстати, и мне понравился. Изготавливают неподалеку, на окраине Архангельска». По слухам, один моряк приплыл откуда-то из дальних стран и решил повторить понравившийся ему рецепт. А после с товарищем скинулся и открыл производство. Теперь его хамон продается во всей империи и даже немного за границей. Настолько удачным оказался продукт. «Мира, может, еще вина?» — предложила я девушке, и та быстро закивала. «Да-да, конечно. Спасибо, Михаил», — пропищала она. «А ты как? Дай медоухи добавлю», — взял в руки бутылку и, не дожидаясь согласия Уилсона, налил ему до краёв. «Хорошо сидим, душевно. Ребята открыты, делятся историями, да и мои выслушаются открытыми ртами». «Слушай, а ты точно на меня не в обиде?» Как только Уилсон осушил очередной стакан, положил ему руку на плечо. «Понимаешь, ситуация действительно требовала серьезных мер». «Да, точно!» — хлопнулся Полбу, чем заставил Уилсона вздрогнуть. «Вот, держи!» Поставил на стол мешочек с золотом. «Пришлось, конечно, пособирать». Часть забрал у вторженцев, другую нашел в своем замке, еще из старых запасов. Сумма пока не вся, но лучше, чем ничего. Пару секунд они оба молчали, раскрыв рты от удивления. а Затем Уилсон запустил руку в мешок и выудил оттуда несколько монет. Надо отметить, что принадлежали они разным королевствам. У Миры же, наконец, начал пропадать страх, и она стала проявлять ко мне явный интерес. «Ох, Михаил, если у тебя проблемы с деньгами, то не надо», — махнула она рукой и опять захихикала тогда как у ее брата чуть не лопнула голова, но он промолчал. Разве что отдавил ей ногу под столом, мол, умолкни, женщина. «Нет никаких проблем, просто у нас в мире золото не в ходу, деньги бумажные. Сложно и долго объяснять. Технологический мир, сами понимаете», — пожал плечами. «Вижу, что не понимают, но все равно оба утвердительно закивали». «А откуда тогда у тебя золото?» — почесал затылок Уилсон. «Да еще из нашего мира. До него окончательно дошло». Лишь когда он встретился взглядом со своей сестрой. «О! О!» Все Молчу, молчу!» — сразу стушевался он. «Тогда, выходит, ты действительно не собирался гравить меня?» «Вот же тугой баран!» Оставалось лишь хлопнуть себя по лбу. Вот сколько можно повторять человеку одно и то же, чтобы он наконец-то понял? «Нет, по моей задумке было вылечить тебя в счет оплаты». Уилсон, который в этот момент пытался отпить из стакана, закашлялся. «Я же лекарь. Мы часто предлагаем то, что никто другой предложить не в силах». Пожал плечами, ведь это знает каждый. В моем прошлом мире знает каждый, если быть точным. «Да и лекари не бывают бедными. Думаю, в этом мире тоже так, как и везде». «Да, любой, даже самый слабый лекарь у нас априори богач», — согласилась Мирабель. Ее взгляд стал еще теплее. Вино уже ударило в голову девушки, и она просто сидела, подперев подбородок руками, и мило улыбалась, глядя на меня. «Но тут тебе не повезло. У нас с братом идеальное здоровье». «Ага, людей при смерти тут нет», — усмехнулся Уилсон. Но затем улыбка резко пропала с его лица. «Почему ты так странно смотришь на меня?» «А с чего ты взял, что здесь никого нет при смерти?» «Откуда у них такая уверенность, не понимаю». «Вот сестра твоя, например», — кивнул я на миру. «Ей пару лет от силы осталось помучиться, и все? По... «В смысле?» Девушка резко побледнела и поперхнулась. «Да, с такими разговорами легко подавиться можно, и мои прогнозы сбудутся чуть раньше. Я же сидел с невозмутимым лицом. Добавить тут особо нечего». «Да не может такого быть. У меня же ведь железное здоровье». «Не спорю. Но помимо железного здоровья у тебя конфликт энергетических узлов в правой поздошной области». Осколок силы смерти внедрился в перикард и потихоньку его точит. «Да чего перечислять? Просто подожди пару лет, и сама все увидишь», — махнул рукой. «Чего тут распинаться? Тем более, что мне не верят». «Так, и почему ты тогда сказал, что не можешь отдать долг лечением?» Уилсон, похоже, более доверчив, чем его сестра. «Так я тебе должен, а не ей». «Но нет, Мирабель все равно мне не поверила». Желания доказывать не было, но раз уж мы тут сидим и пьем вино, то почему бы не развлечь себя и побаловаться с диагностическим артефактом? Давно их в руках не держал, так как сам все умею делать, без всякой помощи. Но ее все равно не убедила даже целительская проекция, на которой я продемонстрировал серьезные проблемы в ее теле. — Есть магическая заготовка для диагностического артефакта? — кивнул Уолсону. Нету, — помотал он головой, но под столом послышался звук удара а хотя сейчас сделаю. Материалы у меня имеются...» Вернулся он с белым кристаллом в руках. Размером, пожалуй, с кулак. И был он, с четырьмя расписанными гранями с множеством рунных знаков. По канту тянется золотистое окомление, на котором также присутствуют магические символы. Штука не самая простая, и увидев, что Уилсон довольно быстро создал ее, да еще и выбрал, что посложнее, сразу завожал его» взяв в руки кристалл напитал его своей энергией и стал выпускать ее в разные отделы организма мира Та не сопротивлялась и с интересом наблюдала за процессом что продлился минут пять в итоге в этом артефакте её так называемая история болезни вся информация о каждом отклонении что мне удалось обнаружить а обнаружил я все другого точно никто не найдет вот отдашь это доверенному лекарю, он тебе повторит мои слова протянул ей кристалл Мирабель, хоть и крайне сильна, но совсем не дружит со своими силами. И потому, если немного заиграться, энергия смерти может поразить самого мага. В данном случае вред был нанесен давно. Хотя совсем незначительный. Но со временем повреждения будут лишь увеличиваться. «О, мам, дядя! а вы подмогу позвали?» В дом ворвался паренёк лет пятнадцати. Правда, не сразу угадал возраст, ведь сын Миры был выше меня сантиметров на двадцать. «Да и в плечах пошире будет». "Здравствуй", махнул он мне и плюхнулся за стол. «Что это у тебя в руках?» — кивнул я на странную соломенную штуку из сена. На вид бесполезнейший предмет, который...» «Просто можно крутить в руках. Посередине подшипник, а в разные стороны торчат три обвязанных туго пучка соломы. Сейчас паренёк сидит и просто крутит эту штуку с максимально дебильным выражением на лице». «Это сенер!» — ухмынулся он. «Купил у дворовых ребят!» Уже второй час гуляю и не понимаю, куда иду. Залип и все тут, не оторваться». Он снова покрутил непонятную штуку в руках. «Кстати, мам, раз вы сейчас втроём, то, может, сами оторвете яйца тому мадаку, который дядю ограбил, да? Можно я тогда пойду погуляю?» «Нет, я и так понимал, зачем Уилсон позвал свою сестру». Но поиздеваться над ними просто был обязан. Особенно интересно посмотреть на реакцию Миры. Та резко вспотела и попыталась взглядом намекнуть сыну что так говорить нехорошо, особенно в присутствии того самого мудака. — Филсон, тебя что, ограбили? — выпучил ей глаза. — А чего ты молчал? Надо нам найти ту сволочь немедленно. — Да было такое. — мужчина сразу замялся. Спасу от этих грабителей нет, все лезут и лезут. — Или это вы про меня? — прищурился и посмотрел на собравшуюся троицу. — Нет, как ты такое мог подумать? — обиженно воскликнула Мирабель. Ты же сам сказал, что не грабил, а взял в кредит, да, Вилли? Да, ага, конечно, кто же спорит-то, все так и было, быстро поробнил, потерявший связь с реальностью артефактор. Видно, что он просто сидит и молится, лишь бы все поскорее закончилось. Мы еще немного посидели, рассказывая различные истории, а я не забывал подливать своим новым друзьям. Но они были не против, ведь в этом городке столь качественных напитков не найти. Не заметил, как пролетело время. Но у меня слишком много дел, чтобы вот так засиживаться допоздна. А когда уходил, что Мира, что ее братец, уже не могли связать и двух слов. В самом конце вход пошел небольшой пузырёк самогона. Возвращаться с пустыми руками было некрасиво, поэтому, оседлав своего доброго коня, направился в лес на охоту. Благо, арбалет с собой, да и живности тут хватает. И уже через час я вернулся в свой мир. Самым сложным было протолкнуть свою добычу. Но справился. Вот только почему-то этому очень не обрадовался мой корги-конь. Спустя некоторое время. Замок Булатовых. Виктория уже не первый час сидела за созданием пентаграмм и оживлением костей. И вот очередное заклинание позволило создать сразу пять боевых скелетов. Но один из них оказался без рук, второй просто рассыпался в течение нескольких секунд, а еще трое оказались недееспособны просто стояли на месте и покачивались, направив свои пустые взгляды куда-то в стену. Но девушка и не подумала сдаваться. Окатив себе ведром воды, чтобы смыть с тела излишки, осевшие на него некротики, графиня начала все по новой. Уже который раз это заклинание получалось неправильно. Но остановиться на отдых попросту невозможно. Знания, которые ей даёт Михаил, крайне интересны. Такого не подчерпнешь ни в одной академии мира, да и сама девушка тянется к силе. Ей совсем не хочется снова переживать унижение и смотреть на гибель близких людей. А еще её коробило от того, что рядом с Михаилом она словно ребенок. Ему постоянно приходится хвостиком бегать за ней, спасая от любых опасностей. Безусловно, это приятно, когда он в очередной раз проявляет заботу, но Виктория от этого все равно неудобна и стыдна. Практика прекратилась лишь тогда, когда прилетел голубь и начал всячески мешать. Он громко урчал, лапками нарушал магические цепочки в установленных связях, да и просто махал крыльями перед лицом, постоянно сбивая концентрацию. Но графиня уже успела немного изучить голубиный язык. И из этого урчания поняла, чего от нее хочет пернатый. Он просто звал ее за собой, хотел что-то показать. Так что, умывшись, девушка направилась вслед за птицей. Курлык привел ее сначала на второй этаж, а затем проводил до балкона. И не успела она выругаться на глупое пернатое существо, как увидела приближающуюся к замку точку. А присмотревшись, поняла, что это вернулся Михаил. Но разглядев получше, Виктория обомлела. Ведь глава рода вернулся не один. Он восседал на своем причудливом коне, а тот выглядел совсем неважно. Глаза, казалось, вот-вот выпадут из орбит. Но бедный Корги все равно продолжал тянуть за собой неподъёмную ношу. Кабана весом больше тонны, а то и двух. Такие огромные чудовища не водятся в этом мире, и Вика невольно улыбнулась своим мыслям. Михаил умеет удивлять, причем самые неожиданные моменты. «Думаю, мяса нам надолго хватит. Да и выглядит этот кабан вкусным. Не зря же пришлось гоняться за ним по всему лесу. Гад такой почувствовал, кто к нему подошел. Я надеялся, что он хотя бы нападет для виду, а нет, зверь с диким визгом тут же бросился на утек Только вот Корги мне жалко. Пришлось влить в него немало энергии, но даже так по пути он получил два инфаркта. Не помню, сколько разрывов мышц и сухожилий, а также снова стёр копыта. Можно было сделать его еще чуть ниже, но тогда он не сможет бегать. Плуг будет мешать. Подумал, этого она хватит на всех. А оказалось, что мои люди слишком много едят. Мясо сразу же разлетелось на нужды замка. Но этот кабан натолкнул меня на новые мысли. Нет, не о гусях. Хотя с ними тоже стоит разобраться. Выгоднее выращивать мирских животных. Они крупнее и даже вкуснее. Вот только тут они будут расти не так быстро, как в том мире. Не потому надо придумать, как устроить ферму по ту сторону портала. Но это все потом. Стоило вернуться, как мне позвонил Людвиг, пригласил на приемку работы. Мне не стал задерживаться, самому интересно, что там натворил этот любитель красоты. Потому сел в вертолет и тут же направился к медной шахте, где меня уже ждал переминающийся с ноги на ногу маг земли. А это. я только вошел в шахту и сразу замер, прямо при входе. Людвиг, а ты уверен, что этот стиль подходит для шахт? Нет, стиль прекрасный, и все здесь сделано со вкусом. Но зачем в главном тоннеле, уходящем под землю, столько украшений? Разные колонны на стенах, изображения в виде сценок из жизни шахтеров, А бедолаги стараются двигаться исключительно по центру тоннеля. Кроме того, вытирают обувь перед тем, как зайти в шахту. Но на самом деле вся эта красота не имеет никакого значения. Людвиг попросту не мог иначе. И всегда в каждый элемент носил толику своего видения, но при этом строил максимально практично. Так, например, теперь здесь каменные рельсы. Но Макс заверил мне, что так надо. Камень этот непростой и прослужит даже дольше металла, при этом вагонетки будут сцепляться с ним намного лучше. Помимо всего этого, Людвиг разведал жилы и пустил к ним более тонкие проходы, а также составил план на ближайшие несколько лет, в какую сторону стоит копать, а в какую бессмысленно. Да и свет сюда провели, что тоже пригодится». Лампочек осталось только же, но Людвиг продумал систему отражателей, поэтому даже в самых глубоких норах теперь всегда будет светло, как днем. Красота, в общем. Присмотрелся, а на ресах тоже гравировка витеватых узоров. — А люди тебе на это ничего, кстати, не говорили? Даже интересно, как они тут теперь работают. — Да, было такое. Стесняются слишком, — немного смутился Людвиг. «Мне почему-то кажется, что это не стеснение, а страх», — усмехнулся я. «Даже сейчас видно, как крестьяне боятся подходить ко всей этой красоте. Но ничего, скоро привыкнут». «Привыкнут, да», — согласился маг. «Так это, если работа устраивает, то чем мне дальше заниматься?» «Действительно. Можно отправить его в угольную шахту, вот только наводить там красоту нет никакого смысла. Лучше будет, если Джованни этим займется. Там все нужно намного проще». «Ну, камень пока есть, можешь замком заняться. Сделай пару комнат, крышу восстанови, все вместе с плотниками. Ну так, по мелочи», — прикинул, что сейчас важнее всего. «Да и на что хватит ресурсов». «Я вот не пойму, а чего за яйца тянуть? Почему сразу весь замок не начать перестраивать?» У Людвига, судя по всему, были свои какие-то подчеты «В наших краях, правильно говорить, тянуть голубя за яйца. Обязательно голубя и никого другого», — поправил я его иначе люди сразу поймут, что он и намерится. А насчет перестройки замка — долго это. Сейчас нельзя оставаться уязвимым на такое время. Да и камня может не хватить. Действительно, произойти может что угодно, и лучше достраивать постепенно, так минимум безопаснее. «Кстати», — вспомнил, что хотел давно построить, «а давай соорудим подземную заправку. Спросил Тимофея, что для этого нужно. Как минимум помещение поглубже под землей, «И место для крепления бочек». «А зачем крепление? Почему не бочки сразу?» «Не понял Людвиг. «Ну, так топливо надо где-то хранить. Какой смысл от заправки без топлива?» «Так давай я сам сделаю резервуары», — пожал включаем маг. «Я как-то делал емкости для хранения вина. Там просто нужно уплотнить породу, чтобы не крошилось и не пылило. Думаю, тут то же самое нужно». «Маг земли в моих глазах с каждым днем становится все более и более ценным». Поскорее бы иномирцы уже пригнали еще одного, чтобы достраивал эту их крепость. Но они почему-то затихли, даже разведку не усылают. Надеюсь, они все таки найдут архимага Земли и попросят его завершить строительство. А я уж найду, чем его споить, <кхм> убедить перейти на нашу сторону. В любом случае, для создания заправочной станции Людвигу придется проконсультироваться с Тимофеем и с Жорой. Они лучше понимают, какие для этого нужны технологии как прокладывать трубы и где ставить насосы. Но Людвигу это только в радость. Он любит эксперименты. А в данном случае приплетаются технологии и магия. Так что эксперимент обещает быть интересным. Закончив дела, здесь отправился сразу спать. Очень уж много было сегодня выпито, да и дело успел наворотить. Так что отключился сразу, стоило коснуться головой подушки. Но выспаться мне не дали. У нормальных людей, насколько я знаю, во дворе живет петух, Он и будет их по утрам своим кукареканьем. Но в моем случае все куда паршивее, ведь меня разбудил голубь. Врать он умеет плохо, а вот клюнуть в лоб вполне мог. Собственно, так он и поступил. Но ругать его не стал, ведь он сразу отскочил подальше и, взяв в лапку карандаш, нарисовал на стене шесть человечков с мечами. Да, так удобнее, чем долго расшифровывать его урчание. «На нас нападают?» уточнил на всякий случай, и тот утвердительно кивнул головой. «Кто и откуда?» «Уррр!» Снова кивнул он головой и сказал «да». «Ну и ладно, сам узнаю подробности». Активировав рунную вязь и влив туда побольше энергии, ощутил приближающуюся к замку группу знакомых бойцов. Перемещаются они максимально аккуратно, учитывая развешенные на стенах камеры. Видно, что профессионалы, но я с ними уже сталкивался, и в этот раз они нас врасплох не застали быстро одевшись я ушел на улицу и отправился им навстречу командир карательной бригады еле сдерживал порывы ярости он отчетливо понимал что эмоции сейчас ни к чему месть уже вот вот свершится и тот наглец больше не сможет обмануть его своими идиотскими фокусами из за этого долбаного аристократа пришлось настрадаться Господин был крайне недоволен и не поверил ни слова никому, и после заслуженных наказаний выжившую часть отряда отправили выполнять задание по новой. Но это ничего. Теперь фокусы этому аристократу не помогут, ведь на этот раз они пришли не за его руками, а головой. «Аккуратно, заходим в замок и...» «Привет, ребята!» — послышался задорный голос из темноты, и перед отрядом появился молодой граф. «Давно не виделись. Вы опять за руками. Так берите, мне не жалко». Он вытянул руки вперед и улыбнулся, на каждого члена отряда прикосил от злости. «Меньше слов. На этот раз тебе не помогут твои трюки!» Вперёд вышел командир и незаметным глазу движением выпустил на наглеца молнию. От его удара мало кто может уклониться, и он не ожидал, что эту молнию можно как-то отвести в сторону. Так что граф даже не шелохнулся, но при этом не получил урона. «Теперь мы заберем твою голову!» «И ещё двенадцать человек в замке умрут», — прорычал он и рванул в атаку. «А ведь быстрый, тут не поспоришь. Из-за спины командира, что убежал на меня, пуля вылетела его подчиненный и попытался вогнать мне в грудь короткий клинок. Точнее, не попытался, а обогнал. Лезвие прошло между ребер и застряло, а я улыбнулся и схватил противника за лицо». Удар и покрошенный череп разлетелся в разные стороны, обрызгав всех вокруг своим содержимым. Всех, кроме меня. Я подхватил вылетевшую кровь, собрал ее в комок и в последний момент создал щит, о который тут же забарабанили пули. И если автоматной очереди я выдержать могу, то заряженный удар легко мог пробить щит. Как только командир подбежал ближе, я просто раздвоил кровавую пелену и пропустил лезвие между двух половинок, а затем сомкнул их обратно. На подошве ботинка сверкнула новая руна, и лишь в последний момент командир отряда увидел ее изображение. А в следующую секунду пятка врезалась ему в грудь, выбивая из спины всю его кровь. Ммм, красота. Еще четверо, но они уже пожалели, что пришли в себя. Но надо не забывать, что умереть должны не все. Как раз к этому моменту у них закончились патроны. Трое начали перезарядку, а один вынул меч. Быстрый взмах, от которого я уклонился и ребро ладони разломало ему ключицу, а зеленый сгусток энергии проник в тело, заставляя его завыть от боли. Перезарядиться остальные не успели. Одного пронзила кинутое мной кровавое копье, а других постоянно отвлекали плети из крови, что вырывались из тела их убитого товарища. Руны мелькали одна за другой, и в красных вспышках они видели мою улыбку. Перед моим лицом сформировался большой кровавый сгусток, и через пару секунд он взорвался, обильно осыпая выживших множеством мелких красных кристалликов. Вот только тени снимали с себя покров, и потому от такой мелочи смогли защититься. Правда, ради этого пришлось отвлечься, а я тем временем подобрался чуть ближе. Оружие с собой не брал, и потому бился голыми руками и магией. Удар по челюсти, затем ещё, еще Усиленные мышцы и кости позволяли мне быть таким, что можно мять металл. «Чего говорить о людях?» — затрещали кости. И вскоре последний враг был повержен. Он отключился, но выжить ему было не суждено. «Так, а теперь самое интересное!» «Хоть я и догадывался, кто виноват в этом нападении, но всегда лучше уточнить. Поэтому, взяв за ногу единственного выжившего, я потащил его в подвал, но по пути заскочил к Черномору. Старик не спал, ведь подняли тревогу, услышав шум боя неподалеку. Он сразу понял меня без слов и пошел следом». Только смотрел, как безвольное тело бьется о каждую ступеньку головой, пока я тащил пленного по лестнице. Но не буду же я его на плечо класть. Волоком вон даже мой корги смог кабана домой притащить. А дальше мы устроили блиц-опрос с применением силы. Спрашивали и били по очереди, чтобы не мешать друг другу. И два раза пленник пытался себя убить, но не в мою смену. Сначала он раскусил капсулу с ядом, а когда понял, что яд не действует, попытался откусить себе язык. Не стал ему мешать, и, дождавшись, когда тот наеста, застоял отращивать новый язык. А то без него речь очень уж невнятная. Так что пришлось пленнику рассказать все о безутайке. Как и предполагал, Буров никак не угомонится. В прошлый раз мне сообщили, что он наниматель, но теперь я смог узнать намного больше тайн этого странного и явно нездорового человека. Пора с ним заканчивать. А то так и будет посылать сюда людей на убой а мне придется проспаться посреди ночи, чего я очень не люблю. Как раз, пока допрашивали, наступило утро, и в гостиной я нашел Викторию, что спокойно попивала кофе, сидя у камина. «Доброе утро!» — улыбнулся, усевшись рядом. она с ночью пытались убить, кстати!» отпилась чашки и прикрыл глаза от удовольствия. «Вот как!» — девушка тоже отпила и откинулась на спинку кресла. «И кто на этот раз?» «Да Буров!» — махнул рукой. Все равно она не знает, кто это такой. «А хочешь отомстить?» «Спрашиваешь еще. Графиня сразу оживилась и отставила чашку в сторону. «А что надо делать?» «Для начала добраться». Я взял телефон и набрал сообщение летчику. «Да уж, только через часа два сможет. Какое-то техническое обслуживание сейчас. А на грузовом тоже не полетишь. Он у нас все время занят». «А что с собой взять?» Девушка уже начала собираться, думая, что надеть. Бумагу и ручку бери. Будем новое заклинание учить. Лететь долго, как раз успеем. На моем лице появилась улыбка. Думаю, получится очень интересно. Имение Бурова. Спустя некоторое время. Барон сидел в своем излюбленном месте и размышлял. Пусть здесь довольно холодно, зато вокруг на специальных подставках развешены руки врагов, бывших врагов. Теперь они больше не представляют угрозы. Размышлял Буров о том, что его группа почему-то давно не выходила на связь. Задания они должны были выполнить уже давно, но вместо этого не отвечают на телефонные звонки, да и сами никак не проявляют себя. Вскоре в кабинет зашел доверенный боец и доложил, что группа, скорее всего, потерпела неудачу. Но об этом беспокоиться нет никакого смысла, ведь плен они точно не сдадутся. У каждого во рту спрятана капсула с сильнейшим ядом, и люди верные выберут в любом случае смерть. — Ладно, — раздосадованно вздохнул Буров. — Тогда все согласно протоколу. Личные дела уничтожить, родных устранить. Таковы правила его теневой гвардии. Правда, об этих правилах знает всего несколько человек, иначе никто бы не согласился перейти к нему на службу. — Не отправляй следующую группу, я должен получить своё. — Кто-то из спецов? — уточнил боец. — Нет, зачем. Отправляй слабых. Как видишь, это неплохая проверка наших бойцов. Буров ухмыльнулся. Он по-прежнему не видел в графе опасного противника и списывал неудачи на слабую подготовку своих людей. Сейчас ему было жаль лишь потраченных на обучение денег и времени. Как-никак, а подготовка таких кадров занимает больше пяти лет. И пропавший отряд уже не раз успешно выполнял задания, вот только они были не такие серьезные. Затем Буров достал документы, наличные дела и стал подсчитывать, скольких теперь придется устранить. Жаль, конечно, но тут ничего не поделать. Ведь он всегда хотел иметь два вида гвардии, обычную и тайную. Прямо как у древних родов, хотя его род таковым не являлся. Выросли пару поколений назад из обычных купцов. Также барон осознал, что ему необходимо найти специалистов, чтобы учили его людей. Вот только где их взять? В голову закрылась мысль, но он лишь усмехнулся. «Может, из бывших имперских бойцов? Нет». «Они же все сплошь инвалиды, это глупо». Просидев еще пару часов в своей любимой комнате, барон отправился спать. Но в 4 часа утра он резко проснулся. Дело в том, что у Бурова был крайне чуткий сон, и потому для пробуждения достаточно малейшего шума в этот раз открылась дверь в его спальню. Только это было невозможно. Все слуги знают, что будить его нельзя, иначе потом господин не сможет уснуть, и открыть дверь рискнуть лишь в самом крайнем случае». Буров приподнялся на локтях, но никого так и не заметил, сколько не вглядывался в дверной проем. Даже обратился к своему удару, но это тоже не помогло. В комнате никого не было, да и коридор за дверью пуст. А ведь хотел хоть на кого-нибудь наорать и только потом спросить, что случилось. Но тут и наорать-то не на кого. Некоторое время барон слушался в каждый шорох, но все было тихо. Постепенно он успокоился, принял таблетки и попытался уснуть буро очень часто мучили кошмары, потому со сном у него действительно серьезные проблемы. Началось это еще в детстве, когда прямо на его глазах отцу отрубили руки за долги, после чего и появились эти кошмары, причем зачастую настолько явные, что от реальности их никак было не отличить. И только он начал засыпать, как послышался шорох. Стейла прикрыл глаза, как лицо барона исказило гримаса ужаса. На кровати, кроме него, лежали две руки. Скрикнув и подскочив, Буров отполз на другой край кровати и принялся судорожно искать таблетки. Принял еще несколько, после чего закрыл глаза и досчитал до десяти, спокойно сконцентрировавшись на своем дыхании и биении сердца. Все как учил один из лучших врачей города, но в этот раз не помогло. Напротив, на кровати появилась еще одна пара отрубленных человеческих кистей рук. «Опять!» — дрожащим голосом проговорил барон, но спустя секунду истерично засмеялся. «За что? Почему вы преследуете меня?» Снова взяв себя в руки, Буров засыпал в рот целую горсть таблеток и махом запил их. Холодная вода проливалась и текла по подбородку, но это не смогло убрать страшное видение или вывести его из кошмарного сна. Каждый раз, стоило ему отвернуться или отвлечься, рук на кровати становилось только больше, да и сами они постепенно приближались. Барон уже вжался в самый дальний угол кровати, но это не помогло. Он понимал, что в таких случаях ни в коем случае нельзя применять дар, иначе можно навредить себе. Подобно уже бывало, и повторять он этого не хотел. Также мужчина не потерял связь с реальностью и полностью осознавал, что это все лишь видение, рук здесь нет, и они ему мерещится а значит, не могут навредить. Так что, собрав остатки воли в кулак, Буров снова закрыл глаза, сделал глубокий вдох-выдох и принялся считать до тысячи. Тысяча его еще никогда не подводила. Любое видение растворяется без следа. Android 999 тысяча! 000... Выдохнул он и с надеждой открыл глаза. ха Заорал Зарал он не своим голосом. Ведь стоило открыть глаза, как он увидел, что руки облепили все вокруг. Они действительно были повсюду и на этот раз начали двигаться, протягивая свои пальцы к нему. Свалившись с кровати, Буров отскочил в самый центр комнаты, но руки цокая ногтями по полу. Быстро окружили его. Сцепившись пальцами, они принялись водить вокруг него хоровод, пританцовывая, тогда как мужчина схватился за голову и взвыл, словно безумец. А утром слуги нашли его в шкафу. Буров сидел, весь бледный, и, глядя в пустоту перед собой, мог лишь повторять одно и то же. «Руки! Руки! Отец, я найду в этом хороводе твои руки!» «Что-то жестковато вышло», — Виктория заговорила лишь тогда, когда мы добрались до вертолета. Лопасти с мерным воем начали разгоняться, и вскоре мы поднялись в воздух. «Согласен», — кивнул я ей. И правда, немного переборщили. Сначала думал просто задушить его, но что-то пошло не так. Теперь он лишенным будет. «Что уж тут поделать?» — пожал я плечами. «Ну а зачем был нужен этот танец рук?» — воскликнула девушка. «Если ты задушить его хотел». — Да просто любопытно, как оно вообще сработает. На самом деле занимательно вышло. Заставить столько рук водить хоровод — задачка нетривиальная. — А как тебе новое заклинание? Тяжело было? — Самым тяжелым было выбрать правильные некроэлементы. Там весь подвал трупами забит. Даже мне не по себе стало, — вздрогнула девушка. — Зато могу теперь тебя поздравить, — похлопал ее по плечу. — Ты одолела своего первого серьезного врага. «Пусть и чужими руками!» — невольно усмехнулся. Довольно быстро мы добрались до замка, после чего я немного взаремнул. И раз ничего не происходит, решил заняться одним делом, очень важным делом. «Прямо очень?» — Виктория было любопытно. Впрочем, потому я ей сообщил, что отправляюсь куда-то. «Да, на один день уйду, но зато вернусь с подарком, специально для тебя», — улыбнулся, глядя, как в глазах девушки разгорается любопытство. «И нет, не скажу, какой подарок». «А ведь ты специально это, да?» — сжала губы графиня, на что я довольно кивнул. «Ну дай хоть подсказку». «Хорошо. Там есть буква «А», — решил сжалиться над девушкой. И та сразу начала гадать. «Это слово начинается на букву «А», да ведь?» В глазах азарт, и она думает, что у неё есть шансы угадать. не пожал плечами и отправился в конюшню, выслушивая свой адрес, самую настоящую бурю негодования. «Да ладно, сутки потерпит». А если не управлюсь за сутки, значит, потерпит подольше. Запрыгнув на коня, я сразу отправился в свой портал. Путь не близкий, но оно того точно стоит. Взял с собой разве что рюкзак, положил туда что-то вкусное и, конечно, немного местного алкоголя. Ведь с угощениями разговор всегда клеится намного лучше. Городок Морнбург, особняк Белмора. Спустя какое-то время. На окраине древнего города расположился шикарный особняк. В одной из его комнат расслабленно сидел и читал древнейшее описание молодой некромант. Хотя молодым он был лишь с виду, на самом деле этот человек уже успел пожить достаточно долго. Сейчас он смотрел на страницы, безусловно, дорогой книги и ругался себе под нос, высмеивая каждую прочитанную строку. Полиант этот хранил в себе знания древних некромантов, что жили тысячи лет назад, И возможно, обитают где-то в этом мире в форме могущественных лечей. Кровью девственниц можно усилить некромагию. Не выдержал тот и рассмеялся. Да что за дебило это сказал? Бред же. Судя по прочитанному, далеко не все старые маги были умными, хотя маг сейчас изучал эту литературу скорее в развлекательных целях. А что еще ему остается делать? В доме все делает прислуга. Скелеты и зомби круглосуточно занимаются уборкой, готовкой и прочими делами по хозяйству. В нишах стоят могучие мертвые воины, облачённые в тяжелую броню, и о безопасности можно не беспокоиться. С такими не справится и дюжина обычных бойцов. Да и вообще, только стоило получить степень магистра и расплатиться с долгами перед Академией Никоромантии, как жизнь пошла на лад. У этого мага есть несколько точек, где его ученики оказывают населению всевозможные услуги. Деньги текут рекой, и власть тоже имеется. Даром он один из самых могущественных некромантов в королевстве. Уважение и статус в обществе — все это есть. Живи да радуйся. Смейся над древними учениями. Смотри, как дерутся два зомби, и вообще делай все, что только твоей душе угодно. Нет смысла как-то напрягаться, ведь всего, чего можно было достичь, он уже достиг. Но все эти мысли мигом улетучились, стоило зазвонить артефактному звонку. Выполнен он был в форме черепа, что начинает звонко клацать челюстями, если дернуть за косточку снаружи. Снаружи. То есть у самой двери. А это значит, что кто-то прошел через всё имение, усеянное сильнейшими некротическими ловушками. Да и плевать на ловушки. Территорию днем и ночью патрулируют две сотни мертвых воинов. Не то что врага. Они бы даже самого закадычного друга сюда не подпустили. А если учитывать, что друзей у некроманта нет, Приказав нежити оставаться на местах, он сам решил открыть дверь, чтобы лично посмотреть на наглого и непонятного гостя. Так что, спустившись, некромант резко открыл дверь и... Там оказался молодой человек. «Ам...» — замялся тот, а затем заглянул в бумажку. Белмор Валенштайн! Я не ошибся!» В ответ некромант лишь утвердительно кивнул головой. Тогда парень, улыбнувшись, вошел в дом и нагло присвистнул, медленно осмотрев внутреннее убранство особняка. «Вы не думайте, я по приглашению», — попытался он успокоить хозяина дома и дал звонкий щелбан одному из скелетов-защитников, что стоял неподвижно. «Мне вас посоветовала Мирабель. Сказала, что вы отличнейший учитель для некромантов, вы никогда не откажете в просьбе». Мира! натурально взреял маг, и его тело покрылось черной дымкой. «Вот же сука! Мы с ней давние враги!» Черный полог смерти окутал тело некроманта, и он сделал шаг в мою сторону, концентрируя вокруг себя ауру смерти. Я не беру учеников, прохрипел он, и от каждого звука веяло самой смертью. Ой, мне-то не свести. Улыбаясь, парень положил руку ему на плечо и к ужасу некроманта, одним лишь прикосновением, убрался слои защиты. Это ты сейчас так думаешь. Пойдем, где тут у тебя гостиная? Присядем, поговорим. А там уже ты решишь. Артефактная лавка Вилсона. Мирабель проснулась чуть позже своего брата. Ее немного мутило поначалу, но стояла подняться на ноги, как по телу пробежалась приятная волна тепла. И девушка не смогла удержать улыбку. Могущественный лекарь позаботился о ней. Подумал, что после ночного застолья ей будет очень плохо, и потому заложил печать восстановления, чтобы она сработала на утро. Так что, потянувшись, девушка вышла из спальни И направилась вниз, откуда доносились странные звуки. Братишка, ты чего плачешь? Мира подбежала к мужчине, что сидел за столом, закрыв лицо ладонями, а его тело то и дело вздрагивало. Что случилось? Договорить она не успела, заметив лист бумаги, подкрепленной магической печатью, что лежал перед братом. Пять лет, Мира! Когда я это подписал? Пять лет и теперь должен работать на этого монстра! — взвыл мужчина и снова зарыдал, утнувшись лицом в плечо ошеломленной сестры.